Глава двадцать восьмая. Лоренцо снова уехал в Рим, а София готовилась к поездке во Флоренцию. Вечером накануне отъезда она очень удивилась, когда, открыв дверь на стук с черного хода, увидела перед собой Джеймса. Он явно замерз, усиленно тер руки и одновременно дул на них. «Надеюсь, вы будете не против», сказал он, едва шевеля посинившими губами. «Я понимаю, что уже поздно, но на ферме». «Сырый, очень холодно, а огонь развести я просто боюсь». Раздумывала она всего секунду, радуясь, что собаки спят на кухне, иначе подняли бы громкий лай, который может и мертвого разбудить. «Думаю, вам лучше подняться в мою комнату, а я растоплю камин. А если что-нибудь случится, вы можете быстренько скрыться в тайном ходе. Благодарю вас. Главное, чтобы вы снова не заболели. Есть хотите?» Он постучал себя по животу, и Софии сразу стало понятно, что гость еще и очень голоден. «Надеюсь, еще остался пирог с кроликом. Сейчас посмотрю. Помните, как подняться наверх?» Джеймс кивнул. «Максин здесь?» — спросил он. «Нет, она еще в Монтапольчана. Идите наверх, вас никто не увидит». Он направился к лестнице, а она пошла на кухню и обнаружила там Карлу, та вытирала стол. «Это ты, — удивленно сказала София, — еще не спишь?» «Нет еще. Хотите перекусить?» «Что? Да. У нас еще остался пирог с кроликом». Карла отправилась в чулан, вернулась с куском пирога на тарелке и поставила на стол. «Сейчас дам вилку», — сказала она. И озабоченно всмотрелась в лицо Софии. «Что-то случилось, графиня?» «Нет, с чего ты взяла?» Карла пытливо сощурилась. «Вы немного бледны, а еще никогда не едите на ночь». «От тебя ничто не укроется, Карла. Но, если честно, со мной все в порядке. Пирог для Джеймса». Он сильно замерз и проголодался. София взяла у Карла тарелку с вилкой. «Я отнесу это к себе в комнату». Камин наверху обычно всегда был наготове, только поднеси спичку. Раньше за этим каждый день следила Джулия, Но теперь эту обязанность взяла на себя сама София и, следуя примеру Джулии, заранее складывала в камине дрова. Можно было, конечно, нанять другую служанку, но в сложившихся обстоятельствах она не хотела, чтобы в доме появился новый человек. София отдала перу к Джеймсу, а сама принялась мять бумагу, подкладывать растопку и сухие палочки в камин, ни на секунду не забывая о том, что он следит за каждым ее движением. Ситуация вышла странная даже несколько неловкая, и София остро это чувствовала. Она черкнула спичкой, пламя быстро занялось, и тогда она подвинула оба стоящих в спальне кресла поближе к огню. София старалась не смотреть в сторону гостя, но чувствовала, что сам он не сводит с нее глаз. Один раз она не удержалась, все-таки подняла голову, но не вполне разобрала, что написано на его лице, только в глазах сверкнула искорка некоего проникновенного чувства, и она подумала, что британец, наверное, очень тоскует по дому. Эта искра печали в самой глубине его ярко-синих глаз тронула ее душу, ей захотелось как-то утешить его. Джеймс покончил с пирогом, и лицо его осветилось яркой улыбкой. «Благодарю вас», — сказал он, очень великодушный «Не стоит», — ответила она. Я тут в последнее время искал новые точки. «Точки?» — переспросила она и поняла, что вопрос, вероятно, звучит глупо. «Да, удобные места, откуда можно вести радиообмен, чтобы делать это не только с фермы, где я засел». «Ну и как? Нашли?» «Да, нашел пару-тройку. Колокольня заброшенной церкви, высокий амбар на вершине холма». Он посмотрел на нее теплым, хорошо знакомым ей взглядом и София вдруг ощутила некое беспокойство, словно оказалась перед ним совершенно беззащитной. «Такие дела». «А вы как тут поживаете?» — спросил он. Она оцепенела, одновременно сознавая, что обычно ее не так-то легко смутить. «Неплохо». Разговор явно не клеился, видимо, в результате ее растущего смущения от того, что она так поздно находится в своей спальне, наедине с привлекательным мужчиной, который не является ее мужем. «Простите», — сказал он, отчетливо чувствуя ее беспокойство, «наверное, мне лучше уйти». Ответила София не сразу. Она размышляла, следует ли ей отослать его или не обращать на его слова внимания. У нее не хватило духу взять и отправить его обратно в промерзший насквозь дом, куда и шагать довольно неблизко. Поэтому, стараясь говорить ровным тоном, София предложила ему еще несколько одеял. «Благодарю вас», — ответил он и стал подниматься. После секундного колебания, пытаясь спасти ситуацию, она проговорила. «Послушайте, в самом деле, зачем же так сразу уходить? Сначала хоть погрейтесь как следует». Джеймс снова уселся. «Вы очень добры», — промолвил он. Короткая пауза превратилась в довольно долгое молчание. «Может, расскажете что-нибудь о себе?» Спросила она наконец. «Как вы живете?» «Я имею в виду у себя дома». Джеймс потер подбородок. Лицо его выражало смирение. «Боюсь, что делиться информацией личного характера нам ни с кем нельзя». «Ах, да, конечно. Глупый вопрос». «Отчего же глупый? Нормальный?» «Я хочу сказать, в нормальной ситуации». Они снова замолчали, а потом вдруг... Заговорили одновременно. «Давайте вы первой», — сказала она. Он улыбнулся, и она почувствовала себя настолько обезоруженной этой улыбкой и его сияющими глазами, что растерялась, перебирая в голове возможные и самые разные нетривиальные ответные реакции. «Ох, да к черту все это», — сказал он. «Вряд ли мы проиграем эту войну, если я расскажу, верно?» Я родился и вырос в графстве Глостершир в городке под названием Страут, если точнее, одно из близлежащих деревень. «Расскажите, пожалуйста, об этом месте. Я ведь была только в Лондоне. У нас там нет ничего похожего на Лондон. Холмы, усеянные небольшими коттеджами из серого камня, но есть и несколько вполне импозантных больших домов», оживившись, проговорил он. Тема разговора пришлась ему по вкусу. не «Звучит восхитительно» наверное вы скучаете по родным местам очень мои родители живут в миннчхемптоне рядом с общинными землями там я любил выгуливать нашу собаку лабрадора у него есть какая то кличка он уже умер к сожалению я звал его плутоном забавное имя для собаки засмеялась она они спокойно проговорили около часа он рассказывал ей об англии о своей невесте Маргарет, о своем доме, своих любимых блюдах. По-видимому, в Англии любят поговорить о еде и часто думают о ней, как, впрочем, и сейчас в Кастелло. Джеймс рассказывал о сосисках с картофельным пюре, запеканке из мяса с картошкой, о жарком и яблочном пироге с крошкой. А София сообщила, что от еды, которой кормили ее в Лондоне, она осталась не в восторге. «Она там просто отвратительная», — сказал он, скроив такую рожу, что они дружно рассмеялись. Сидя рядом с ним у камелька, она чувствовала себя так, словно ее уютно укутали в теплое одеяло. Удивительный покой объял ее душу. «А вы?» — спросил он. «Где родились? Где выросли?» «В Риме. В нашей квартире все стены были уставлены полками с книгами и увешаны картинами», — сказала она и улыбнулась, вспомнив, как это было. Мама вечно охотилась за редкими изданиями или картинами, чуть не тележками привозила их домой, так что порой отец приходил в отчаянии. Они у меня чуткие собеседники, интересные люди и прекрасные родители. Каждый месяц у нас дома устраивались музыкальные вечера, и мне иногда делали поблажку, разрешали допоздна не ложиться спать. Как замечательно! Она вспомнила прошлую жизнь, и на нее нахлынула волна грусти. Да, это было здорово, удивительное время. Жаль, что длилось недолго. Друзьями моих родителей были художники, писатели, музыканты, поэты, актеры. Словом, публика не из тех, у кого в кармане членский билет фашистской партии. Но постепенно их становилось все меньше. Что же случилось? Муссолини случился. Одни просто куда-то исчезли, и о них никто больше не слышал. Другие уехали за границу, в основном в Америку. Моя мать очень переживала по этому поводу. Мне кажется, прошлое вашего мужа несколько иное. Да, дворянство, как правило, поддерживало Муссолини. И ваш муж тоже. Она уклончиво пожала плечами и стала думать о Лоренцо». Хотя София прекрасно знала о серьезных опасениях супруга на этот счет. Открыто Лоренцо о Муссолини не высказывался. Да и мало кто это делал. А если кто-нибудь что-то и говорил, то очень скоро горько жалел об этом, если, конечно, оставался жив. Да и вообще Лоренцо, в отличие от нее, не слишком откровенничал с людьми. Характерами супруги очень разнились. Он вырос, или его таким воспитали, человеком сдержанным, так что, возможно, Некоторая замкнутость для него — вещь вполне естественная. «Он не сторонник Муссолини, и человек он порядочный в полном смысле этого слова», — сказала она, «но он не любит выпячивать свои достоинства». «И вас это устраивает?» «А разве большинство мужчин немало общительны, хотя бы иногда?» Джеймс наклонился вперед и вопросительно посмотрел на нее. Но София, не вполне доверяя себе, Больше ничего не сказала, даже если прежде ей хотела что-то прибавить, тем более что не ощущала уверенности, что действительно этого хочет. Она почувствовала, что гость хочет что-то сказать, что-то явно вертелось у него на кончике языка. Однако он откинулся назад и, отведя глаза, покачал головой. Несколько минут они сидели молча, и София вдруг поняла, что от прежнего дискомфорта не осталось и следа, Она чувствовала к нему дружеское расположение, в его обществе ей было легко, а откровенность их беседы ее успокаивала. В характере Джеймса была некая прямота, это ей нравилось, между ними уже возникли зачатки некоторой еще хрупкой связи. Казалось, они заключили между собой соглашение говорить о чем угодно, только не о войне. Но в конце концов она не выдержала. А держит ли коалиция победу? Задала на вопрос и услышала, что голос ее слегка дрожит. Джеймс глубоко вздохнул. «Я очень надеюсь на это», — тихо сказал он. «Но все гораздо сложнее, чем просто победа или поражение. Разве нет? Ведь все, что происходило и происходит, — это какое-то безумие. Этого не должно было случиться. Вы согласны?» Услышав в ее словах правду, он даже застонал. «Ни один из нас не хочет, чтобы это происходило», — сказал Джеймс. «Моя мать говорит, что даже в самом мраке всегда есть искорка света». «И вы ей верите?» «Хочется верить. Но я знаю, что обратное тоже справедливо». Время шло, было уже совсем поздно. Софию потянуло в сон, и она не смогла удержаться и зевнула. «Простите меня», — сказал он мгновенно поднимаясь на ноги. «Я совсем тут у вас засиделся, а вам надо выспаться». Она тоже встала, и ей сразу стало одиноко на душе. Очень хотелось продолжить это живое человеческое общение, но София удержала себя и не стала предлагать ему посидеть еще. Он смотрел на нее так, будто читал ее мысли. «Благодарю вас», сказал он и, взяв ее руку, поднес к губам. Она наклонилась к нему, и, почувствовав, как стучит его сердце, поняла, какие чувства его обуревают. Прошло несколько мгновений, и София отпрянула, неожиданно пожалев о допущенной ею близости. «Простите меня», — сразу Арабев сказал он. «Все хорошо», — отозвалась она, — «но вам сейчас лучше уйти. Я спущусь с вами и запру дверь за вами на ключ». Глава двадцать девятая. Лоренцо оказался прав. Когда София и Анной прибыли в оккупированную немцами Флоренцию, здесь было не так холодно, как в Кастелло, хотя сырость все равно пробирала до самых костей. София припомнила свой самый первый визит в фамильное палаццо Лоренцо, как поразила ее красота этого строения с арочными окнами по всему фасаду и огромной дверью, В последний раз они были здесь в прошлом сентябре, и тогда им сильно повезло. Не взревели сирены, предупреждающие о налете на город бомбардировщиков антифашистской коалиции, и они спокойно отдыхали в большой гостиной дома, ни сном, ни духом не ведая о том, что вот-вот должно случиться. Когда раздался ужасный свист падающих бомб, София подбежала к Лоренце, и они вцепились друг в друга, слушая эти пронзительные визги, сопровождающиеся страшным рокотом, это заканчивалось способными свести с ума взрывами поистине ужасной силы. Казалось, этот кошмар никогда не прекратится. Бомбы союзников сыпались одна за другой, и супруги уже не знали, суждено ли им остаться в живых. София не переставала истово молиться, изо всех сил стараясь не думать о том, что с ними может случиться, если не повезет. Но произошло чудо. Они остались живы и невредимы. В палаце разбились всего несколько окон. Уже потом они узнали, что несколько зданий было полностью разрушено и погибло не менее двухсот мирных жителей. Понять такое и смириться было очень нелегко. Англо-американские силы когда-то были для них врагами, но вот неожиданно стали друзьями. И теперь они взрывали мосты и железные дороги, чтобы усложнять жизнь немцам, хотя простым гражданам от этого было не сладко. С тех пор София в том доме больше не бывала ни разу. Без Лоренцо дом теперь казался совсем пустым, только гулкое эхо свободно разгульвало по комнатам. Ничего предусудительного с ней тогда не произошло, но несколько часов, проведенных наедине с Джеймсом, отчетливо показали ей, насколько для нее важно, чтобы муж находился с ней рядом. Разве в этом есть что-то плохое? Она вполне может справиться и сама. Прекрасно справится. Но ей очень хотелось, чтобы муж был рядом здесь, в этих темных комнатах с закрытыми ставнями и в ее постели. Софи прошла по всем комнатам, сдернула с мебели муслиновые чехлы от пыли и на душе полегчала. Четырехэтажная палацца для них, конечно, великовата. Они уже обсуждали его перепланировку, чтобы получилось четыре отдельных квартиры. Но началась война, и проект отложили до лучших времен. Когда они только поженились, в роли графини она чувствовала себя вполне уверенно, особенно здесь, и пришлось привыкать. Ей все казалось, что она участвует в каком-то спектакле, но постепенно она даже вошла во вкус. Мать Лоренцо до своей гибели изо всех сил старалась выказывать невестке расположение, Когда Лоренцо и его близких постигло то ужасное несчастье, София гостила у своих родителей в Риме. Из всей семьи уцелел только Лоренцо, и ей было очень тяжело видеть, как он мучается, борясь с чувствами вины и горя. Она делала все, что могла, чтобы помочь ему, и в конце концов в его глазах появился и снова стал мерцать живой свет. Пока практичная Анна готовила что-то перекусить, София зажгла в гостиной камин и снова вспомнила про Джеймса. Одиночество и постоянный страх способны завести человека туда, где оказаться в мирное время ему бы и в голову не пришло. Когда огонь разгорелся и комната наполнилась дымом, ей захотелось поскорее избавиться от непрошенных мыслей, и София решила пройтись по городу. Она надела длинное черное пальто с пушистым меховым воротником и шляпу в тон. Не зная, насколько такая прогулка без сопровождающего будет безопасна, она подумала, не прихватить ли с собой пистолет, но потом отказалась от этой мысли. Ничего хорошего не будет, если ее остановят и станут обыскивать. Совсем недавно, должно быть, прошел сильный дождь, приходилось часто обходить лужи на выложенной булажником мостовой и стараться не попасть под подлющейся с карнизов в струи воды. Местных жителей попадалось навстречу совсем мало, но вот немцы в городе были везде, их грузовики и другой военный транспорт то и дело бросались в глаза. София шла по набережной Лунгарна в сторону Понте-Векио на низких арках, перекинутого через речку Арно. Когда семейство Медичи переехало из своего родового палацца Уфици в палаццо Питти на другой стороне реки, между ними построили крытую галерею, чтобы можно было незаметно для простых людей пройти из одного здания в другое. София видела ряд маленьких окон вдоль стен коридора в Вазари, который проходил над расположенными на мосту ювелирными лавками. Когда много лет назад они с Лоренцо познакомились, это романтическое место стало для них излюбленным местом свиданий. В дневное время чистое небо всегда казалось лазурно-голубым, а солнце заливало здание таким ярким светом, что, казалось, они светятся, будто сделанные из чистого золота. Память Софии сохранила то время столь живо, что сердце у нее сжималось, особенно при воспоминании о ранних вечерах, поистине волшебных, когда они рука об руку прохаживались вдоль берега реки под бархатно-фиолетовым небом. В эти часы окружающие холмы принимали мягкие сумеречно-синие оттенки, в воде мерцали золотистые отражения старинных зданий, а воздух был напоен ароматом цветущих апельсиновых деревьев. Внезапно Софию охватил страх. А что если в результате немецкого отступления или обороны этого прекрасного города старинный мост будет разрушен? Эта мысль поразила ее, и она поняла, что должна сделать все, что в ее силах, чтобы разузнать через друзей и знакомых, не слышал ли кто хоть что-нибудь о том, где немцы собираются хранить свое оружие и боеприпасы. Оно позарез нужно партизанам, которые хотят помочь силам коалиции освободить Флоренцию. Приближались сумерки, и над рекой поднялся прозрачный белый туман. София неохотно двинулась обратно, и вскоре, услышав звуки выстрелов, прибавила шагу, закрыв часть лица меховым воротником от резкого холодного ветра, который словно подгонял ее домой. Добравшись до палаца, она взглянула на два окованных светильника, закрепленных над дверью в стене из грубоотесанных камней. Теперь у них нет лампочек. София открыла огромную деревянную парадную дверь и вошла во внутренний дворик XV века, где ее встретил запах жареного лука с чесноком. «Жизнь должна продолжаться, и, слава богу, она продолжается». Минуя широкую каменную лестницу, ведущую в ее покои, она направилась в отделанную плиткой кухню, где ее широкой улыбкой встретила Анна. «Хотите покушать прямо здесь, графиня?» София кивнула и сразу уселась за стол, где уже стояли два налитых Анны бокала с вином. Через два дня, рано утром, София открыла глаза и увидела на стене напротив кровати дрожащий солнечный зайчик. Настал еще один день. Накануне ей пришлось дважды звонить в консульство, прежде чем она смогла поговорить с Герхардом Вольфом, немецким дипломатом и нынешним консулом. Она договорилась о встрече с ним на сегодня и теперь была очень довольна собой. А когда выглянула в окно и увидела, что тучи рассеялись и впереди ждет прекрасный день, настроение еще больше поднялось. Как приятно, что встреча с консулом будет сопутствовать хорошая погода. Вольф и Лоренцо, будучи оба любителями изобразительного искусства, познакомились еще перед войной на выставке в Национальной галереи Лондона, проходившей в июне 1935 года, а потом через месяц встретились в Берлине. Там они подружились и стали переписываться, пока не разразилась война. Потом, когда Вольфа назначили консулом во Флоренцию, Лоренцо пригласил его посетить свой дом. поэтому софии Как жене Лоренце не было сложно договориться о встрече. Она знала, что Вольф родился в Дрездене, изучал философию, историю искусств и литературу. Как человек интеллигентный и образованный, поначалу он противился вступлению в нацистскую партию и сделал это только тогда, когда стало очевидно, что без этого шага ему не видать карьеры дипломата как собственных ушей. Среди друзей Софии шептались о том, что он помогал спасать евреев, А сейчас делал все возможное, чтобы не допустить экспроприации и отправки в Берлин выдающихся произведений искусства. Любуюсь своим небольшим садиком, залитым ярким солнечным светом, София вспоминала, как она познакомилась с Вольфом. Это случилось в этом доме в самом начале лета. Они сидели здесь и наслаждались коктейлями. Далеко не у всех владельцев особняков имелись такие садики, да еще расположенные так близко к реке, поэтому их садик был особенно ценен, несмотря на то, что на него выходили задние фасады других городских домов. София решила, что после встречи с Вольфом она позвонит друзьям, известит их о своем приезде в город и расспросит, как у них дела. Впрочем, не было ничего удивительного в том, что многие, спасаясь с бегством, сами покинули город. Других заставили это сделать, а их дома реквизировали, как и лучшие гостиницы лоренца рассказывал ей, что синагогу на Вио-Фарини немцы превратили в склад и конюшню, и не исключено, что арсенал тоже разместят именно в этом здании. Она сделает все возможное, чтобы как следует все разузнать. Глава 30. София договорилась встретиться с Вольфом в кафе, неподалеку от консульства. По телефону он сообщил ей, что само консульство – Место, не совсем подходящее для встречи, совсем не то, чего можно было бы ожидать от подобного учреждения, и предпочел назначить свидание в кафе. Ей это показалось несколько странным, словно они собирались встретиться тайно, но София явилась в кафе пораньше и выбрала столик в тихом уголке подальше от входа. Когда он вошел, она сразу узнала этого крепко сбитого мужчину с добрым лицом. Она встала навстречу И они пожали друг другу руки. «Благодарю вас, что не отказались встретиться со мной», сказала София. «Всегда к вашим услугам. Я очень хорошо вас помню. Как поживает ваш супруг?» «Сейчас он в Риме», уклонилась она от прямого ответа, поскольку на самом деле понятия не имела, где сейчас находится Лоренцо и как он поживает. «Он все еще служит в министерстве?» Она кивнула. «Итак». Он сложил обе руки пальцами вверх. «Чем могу быть полезен?» «Даже не знаю, как сказать. Полагаю, вы догадываетесь, как мы все озабочены тем, чтобы не допустить во Флоренции больших разрушений?» «В общем-то, да, конечно. Но, откровенно говоря...» Он помолчал, сочувственно улыбаясь. «На бомбежки союзников повлиять я никак не могу». Она улыбнулась ему в ответ. «Что и говорить, это верно. Надеюсь, вы не против, если я скажу, говорят, у вас есть какие-то рычаги, способствующие защите или, скажем так, недопущению вывоза из Италии предметов искусства?» Он повертел головой, чтобы убедиться, что их никто не слышит. «Судараня, вы должны понять, что я не могу высказываться по этому поводу. Я, гражданин Германии и, как таковой, конечно же, желаю своей стране победы в этой войне. «Понимаю». Она секунду подумала и попробовала зайти с другой стороны. «Мы слышали, что отступающая германская армия оставляет за собой одни разрушения. Это так?» Несколько мгновений он смотрел в стол, потом поднял голову и посмотрел на нее. В его добрых глазах застыла печаль. Об этом остается только глубоко сожалеть. «Послушайте, графиня». Я говорю с вами сейчас только потому, что Лоренцо — мой друг. Она кивнула. Насколько вам известно, Лоренция в XIII и XIV веках была городом богатых купцов и банкиров. Своё огромное богатство они тратили на постройку замечательных архитектурных сооружений, а свои дворцы наполняли предметами высокого искусства, расписывали удивительными фресками. Как может мыслящий человек представить, что всё это будет разрушено? Она горестно покачала головой. «Я говорю вам об этом потому, — продолжал Вольф, — что пытаюсь сохранить в это полное тяжелых испытаний время свои человеческие качества. Я делаю все, чтобы облегчить страдания людей, если это в моих силах, а также сохранить все, что можно из великого исторического наследия Флоренции. Я не хочу, чтобы мир потерял все, чем вы здесь владеете». «Конечно». «Я полагаю, что вы не поддерживаете намерений Фесселеринга». Он пожал плечами и посмотрел в потолок. Она ждала, с тревогой наблюдая на лице Вольфа внутреннюю борьбу. На скулах ходили желваки, лоб сморщился от напряжения. Она видела, что он хотел прибавить что-то еще и чувствовала сожаление, что поставило его в затруднительное положение. Наконец он вдохнул и снова посмотрел на нее. «Я Селеринг — человек порядочный и доброжелательный, но мои полномочия относительно нашего главнокомандующего крайне ограничены. А теперь, боюсь, вы должны меня извинить». Он встал, пожал ее руку и был таков.